И в самом деле резинотехническое изделие номер два, как его когда-то называли в советских аптеках, завязанное узелком. Вот только содержимое этого изделия было для него несколько необычным. Мудрецкий аккуратно развязал узелок, вытащил темный шарик, чуть потер пальцем и понюхал. Она родная. Резинка с изъятой контрабандой отправилась вслед за персональной лейтенантской заначкой. А прибор был приведен в изначальное состояние, не боеспособный, разумеется. За что сегодня кто-то получит отдельную премию. Не Нобелевскую, конечно, но все равно мало не покажется. А еще надо бы не забыть выяснить где бойцы ухитрились саму упаковку достать. С учетом того, что ближайший ларек, да и аптека, если уж на то пошло, в четырех километрах отсюда, если по прямой, то есть через лес, два канала и минное поле. Простучали доски крыльца, потом гулко ухнули по броне подошвы солдатских ботинок. В соседний люк, Вместе с потоками дождя ворвался Резинкин, плюхнулся на свое место и тут же захлопнул за собой крышку. Обернулся, чтобы повесить на спинку автомат, несколько секунд соображал, чего же не хватает на привычном рабочем месте. А потом жалобно обратился к Мудрецкому. — А это, товарищ лейтенант, а вы мой бушлатик не видели? — Вот этот, что ли? Взводный чуть приподнялся и вытащил из-под себя изрядно промокшую камуфляжную тряпку. — Держи, спасибо. — Сильно пригодился. А то тут какой-то мудак криворукий. Люк забыл закрыть, натекло на сидушку. Найду козла, два наряда вне очереди получит. Ты не знаешь, кто бы это мог быть? — Никак нет, товарищ лейтенант. Поспешно отрапортовал Витек. «Может, из молодых кто?» «Не знаешь? Значит, кто у тебя в машине последним был?» Мудрецкий вздохнул и покачал головой. «Эй, резинкин, резинкин, а ведь это твой броневик. Ты должен и во сне чувствовать, когда кто-то даже рядом проходит. Ну, раз не знаешь, кто без тебя в веренную тебе боевую технику гоняет...» Да еще и в зоне боевых действий лейтенант несколько секунд любовался, как лицо водителя меняет цвет от красного до молочно-белого. Дождавшись, когда физиономия засветится лунным сиянием, Юрий сменил гнев на милость. — Ладно, не будет тебе трибунала, хотя десбат по тебе раздолбаю, не плачет даже. Нервно всхрипывает, все ждет и никак не дождется в свои крепкие объятия. Шлепнуть бы тебя на месте до да патронов жалко, пригодятся еще. Так что два наряда возьми себе, будешь нашу развалину в жилой вид приводить. При помощи ведра и тряпки, а то натоптали за последние дни свиньи, наляпали грязи, прям как коровы какие-то. Только сначала потолочек подбелишь. Да и стены тоже кое-где не помешат. Да, а Заботин где пропал? Ты его вызвал? Снова застучали доски крыльца. Кто-то плюхнулся на броню и начал скрести ногтями крышку командирского люка. Потом в стальной блин вежливо постучали. «Занято — Занято! — откликнулся Мудрецкий. Так резина времени ждет, за и поехали к воротам. Постучали настойчивее и звонче, похоже, прикладом. Пришлось открывать и смотреть на фигуру в плаще, мрачной тенью, нависающую над люком. Из-под капюшона выглянул встревоженный Заботин, единственный дед взвода. «Товарищ лейтенант, чего тут у вас?» «У нас?» Мудрецкий удивленно оглянулся на Резинкина. — Да, в общем-то, ничего особенного, все как всегда. Вот, валета сменить нужно, со мной поедет. А что случилось-то? — Да вот! Заботин замялся и зачем-то высунул из-под плаща дуло автомата. — Говорят, воевать скоро будем. — И кто говорит? — Так лёха сказал, еще до того, как... — В общем, сразу, как вы, крикнули. — А чего, творишь, лейтенант, и в самом деле война? — Тут каждый день война. Не знаешь, что ли? — Да ну, я про настоящую. Заботин отмахнулся и поправил перекосившийся плащ. — Народ говорит, нам чичики за Норд-Ост мстить будут. За то, что их там потравили. Мол, мы тоже химики, вот и ответим. — Надо будет, и ответим, заботен. Лейтенант снова нахмурился, на этот раз грозно. — Чисто конкретно ответим, так, что никому мало не покажется. Так народу и передашь, когда с поста сменишься. Что там за народ, кстати, с такими точными сведениями? — Слухом земля полнится, товарищ лейтенант. Так что значит точно война? Может, тогда еще кого-нибудь мне на подмогу поставите? — Пока что обойдешься, поскучаешь. Мудрецкий еле сдержал облегченный вздох. — Очередная сплетня, значит, самозарождающаяся из местной грязи. — Вот приеду от коменданта, там видно будет. А то кое-какие новости мне лично сообщить грозятся, по рации нельзя». Очень уж секретно. Может, нас сейчас на какую-нибудь спецоперацию кинут? Мы же все-таки резервная спецгруппа теперь. Вот и могут вспомнить. Заводи, Резинкин. Да, кстати, хочешь домой раньше времени? Это смотря в каком виде, моментально догадался Резинкин. машина дернулась раз, другой, и нехотя начала разворачиваться. — Погодите, товарищ лейтенант, а то... Ну, ёкорный! Под кормой захрустела и затрещала. — Перед побелкой ещё и чинишь крыльцо! — кивнул Мудрецкий. — Смотри, ворота не снеси. Растаково в помощь не дам, в одно рыло будешь всё на место ставить. — Вот не надо бы под руку! — взмолился ефрейтор, с натугой выворачивая баранку руля. — Итак, по этой грязюке она не идет почти. А если на операцию? Валет-то вам зачем понадобился? — Стреляет хорошо, и водительность на высоте. — отрубил Юрий. — Солдат, проснись, не в Госдуме, блин. Может, ты еще приказы обсуждать будешь? «В первом чтении? Во втором?» «Так, давай, не стесняйся, я тебя сразу на второй срок переизберу. Хочешь по второму сроку родине служить?» «Никак нет, так, товарищ лейтенант». Даже в тусклом свете, еле-еле сочащемся, из притененного ресничкой стекла лоб Резинкина заблестел от крупных капель пота. «А почему?» Кратчево поинтересовался командир. — Не любишь родину, что ли? — Так я тебя научу ее любить. — А уж как она тебя полюбит, Резинкин! Никакой бабы после этого не захочется. Да и не сможешь ты после этого уже никого любить. Не будет у тебя такой возможности. — Вон, — в шиханах говорили, — рядом с нашим Саратовом Какой-то могильник ядерный. Им дозиметриста не хватает. Я тебя быстренько научу. Там ничего сложного. Стоп, приехали.